Глава вторая. «Как-то так само собой получилось, что, когда мы разошлись в общежитие и я направился на выход из Академии, ко мне присоединилась Арина. И что мы будем теперь делать?» — несколько неловко спросил Лазареву, когда мы уже подошли к моему байку. «А это уже решать тебе», — спокойно ответил я, стараясь не смотреть на нее. «Я не собираюсь так просто отступать», — решительно произнесла Арина. «Я не войду в рот Лазаревых», — покачал я головой, повернувшись к ней. «Значит, у нас будет свой род», — без тени сомнений заявила девушка. «Ты так вам не уверена?» — скептически приподнял бровь я. «Может, мне этого вообще не надо? И не рано ли говорить о нас?» «Я не хочу выходить замуж, исходя из расчетов семьи», — неожиданно откровенно произнесла Арина, опустив взгляд. «Ты знал, что у меня уже есть жених, который по всем параметрам мне подходит». «Ну, раз он и есть, разве ты не изменила ему?» — нахмурился я, не совсем понимая, к чему весь этот разговор хотя, судя по решительному виду девушки, меня сейчас посвятят во все тонкости данного вопроса. «Нет, это лишь договоренности, закрепленные на бумаге, не более», — покачала головой она, «так что их можно расторгнуть». «Решила с моей помощью расстроить планы семьи», — хмыкнул я. «А что? Очень практичный расчет с ее стороны. Как бы мне ни была симпатична сама Арина, она все же является аристократкой, а такие вещи у нее, можно сказать, в крови». «Мне это даже импонировало, не будь у меня и без этого столько проблем». «Я не жду от тебя принятия такого важного решения», — после небольшой паузы сказала Лазарева. «Да не могу требовать такого. Но это может быть выгодно для тебя. Ну и, конечно, приятно», — хитро ухмыльнулась девушка. «Метод кнута и пряника», — покачал я головой. «В современном мире слабой девушки без хитрости никуда», — легко рассмеялась Арина. «Ладно, хитрая», — подмигнул я ей. «Что теперь?» Предлагаю немного побыть обычной парой, посмотреть, что будет, а там уж как-нибудь решим все наши проблемы. Я лишь пожал плечами и жестом указал, чтобы она садилась позади меня. Надо будет обязательно сообщить о ее планах Христофору Иннокентьевичу. Все же, как неинтересно мне было проводить время с Ариной, именно он был патриархом ее рода, а значит, в какой-то мере распоряжался ее жизнью. И если ее действия нарушают какие-то его планы, то мне лучше отступить. Не тот вес у меня пока чтобы противодействовать целому роду, а сами Лазареви еще могут мне пригодиться в дальнейшем. Остаток дня мы провели вместе, разъезжая по местам, в которых хотела появиться Арина. Мне все равно делать было нечего, да необходимо было подумать. А то, что девушка решила обновить свой гардероб и выбрала меня в качестве судьи для принятия такого важного решения, какое ей плате подойдет лучше, то кто и такой, чтобы отказываться от бесплатного представления? Поздно ночью я тихонько встал с кровати и вышел в зал, чтобы обнаружить открытый балкон. Как ей предполагал, этот серби решил подышать воздухом. Да, и, собственно, никто другой, кроме него, не мог быть. Арина, утомленная после шопинга спала в моей постели, а других гостей не пропустили бы призванные мной духи. О, наконец-то вспомнил обо мне, ворчаливо отозвался шпиц, когда я встал рядом с ним. Он каким-то образом умудрился создать целую гору из подушек и теперь с важным видом восседал на них, обозревая окрестности. «Неужели соскучился?» — хмыкнул я, впервые за время приезда в столицу, осматривая вечерний город с этой точки. «Да уж, большой город никогда не спит. Зачем надо было брать меня с собой, если все время оставляешь в номере?» «А ты бы предпочел, чтобы я тебя возил на мотоцикле с собой?» — хмыкнул я. Цербий ничего на это не ответил. Я так и думал. «А зачем взял...» Сделал я небольшую паузу. «Ты сам видел мою тетю и ее отношение ко мне. Так что мне может потребоваться помощь, если родственники наглянут еще раз с недобрыми намерениями». «Их можно будет съесть?» — оживился пес. «Нежелательно», — нехоть ответил я. «Но если они не оставят другого выбора, то я не буду этого запрещать». «Хоть что-то хорошее за долгое время», — удовлетворенно ответил Церби. «Надеюсь, они нападут в ближайшие дни». «Ты слишком воинственный», — тихо рассмеялся я. В этот момент мне на телефон пришло сообщение от Христофора Иннокентьевича, которого я проинформировал о своем желании поговорить в ближайшее время, но, по всей видимости, Лазарев освободился только сейчас. «Доброй ночи, Христофор Иннокентьевич!» — поприветствовал я его, когда закончились гудки. «Ночи?» — удивленно произнес мужчина. «Ох, прости меня, Егор, совершенно забыл, что в Москве сейчас так поздно». «Ничего страшного», — ответил я, краем сознания прикидывая, где мог оказаться целитель в такое время суток раз у него сейчас не ночь. Ну, в целом это все равно не мое дело. но ну, не скрою, все равно любопытно, да. Я, собственно, хотел обсудить с вами одну проблему. И коротко пересказал все, что произошло между мной и Ариной, особенно разговор с ней насчет жениха. Продопустил пару подробностей. Не все же стоит рассказывать магу, который может кое-что в организме заблокировать, дабы не совал куда не следует. А вот ведь чертовка, после минутного молчания ответил мужчина. И в ее голосе было непонятно, то ли он восхищается поступком Арины, то ли, наоборот, осуждает его. Следовало догадаться, что она выкинет что-то такое, когда вдруг вновь заинтересовалась учебой в Академии магии. Меня больше волнуют последствия ее поступка и как они коснутся меня. Несколько невежливо перебил я его. «Арина не наследница рода, так что яйца тебе никто не открутит», — рассмеялся патриарх рода. «Да и вообще, я к тебе никаких претензий не имею, все же отчасти сам виноват в сложившейся ситуации». Арину всегда влекли загадки, из-за чего даже в свое время пришлось организовать ее поездку в королевскую школу искусств. А тут в ее поле зрения попался ты. «Ну, все же она из вашего рода», — настоял я на своем. «Да, из нашего», — твердо ответил Христофор Накинч, отбросив веселой интонации. «Если ты ее обидишь, то, ну, тут, думаю, можно не продолжать. А так она вольна поступать в данном случае, как хочет. Все же младший ребенок и моя любимая племянница. Уже более тепло закончил он». Что насчет ее жениха? — Об этом тоже не беспокойся. Я еще поговорю с самой Ариной утром, но на самом деле все это были лишь предварительные договоренности, и отменить их будет несложно. — Как-то все слишком гладко, — недоверчиво произнес я. — Думал, я запрещу вам дальнейшее общение, — хмыкнул мужчина. — Ты еще плохо знаешь Арину. Если уж она решила добиться чего-то, то сделает все для достижения цели. Вся в своего отца. «А так тебя уже давно проверила наша служба безопасности, да и я не один раз общался с тобой, так что знаю, что ты неплохой парень, тем более не простолюдин «Мы об этом с вами уже говорили», — в очередной раз напомнил я. «Да знаю, знаю», — как всегда отмахнулся от моих слов собеседник. «В любом случае ты дворянин по рождению, и в нашем союзе не будет никакого урона чести». «Союзе», — саркастично произнес я, — «не слишком ли рано говорить о таком?» В самый раз. Тем более это вполне возможный сценарий событий, если, конечно, Арина не решит отступить. Более того, я даже не против, если она выйдет из рода, лишь бы с ней все было хорошо. Я думаю, что вы будете уговорить меня войти в ваш род, хмыкнул я. А ты бы согласился? Спросил мужчина и, не дождавшись ответа, продолжил. Вот и я так думаю. Да и как бы не хотел оставаться вне дела аристократов, ты так или иначе будешь в это втянут. Тем более твои дети будут одаренными, а им лучше всего быть аристократами. Арина уже рассказала мне, что вы проверили меня на возможное потомство. Поделился я еще одной новостью. Несносная девчонка, вздохнул Лазарев. И здесь успела все узнать. Что что-то отрицать? Проводилась такая проверка, и твой генетический код одновременно с особенностями дара порождает уникальное сочетание, благодаря которому твои дети с 94% вероятностью будут одаренными сильнее среднего ранга. И заметь, имея такие данные, я запретил их распространять дальше нашего рода. «Я, конечно, вам благодарен, но Арина уже проболталась. Если кто-то еще решит поделиться данной информацией, — хмуро спросил я, — как-то становиться племенным бычком мне бы не хотелось. «Я готов привести всех, кому это известно, к клятве», — неожиданно ответил Христофор Иннокентьевич. Именно так, выделив интонации последнее слово, что не оставалось сомнений, что он имел в виду. У одаренных была лишь одна клятва такого рода, клятва источником. Любой, кто нарушал ее, имел все шансы сжечь свой источник, если повезет остаться в живых. Так что это был сильный род со стороны мужчины. «Не верить вам я не могу», — все же произнес я после недолгого молчания. «Так что такой вариант меня вполне устраивает. Раз уж пошел такой разговор, почему вы мне на самом деле помогаете?» — все же спросил я то что беспокоило меня уже несколько лет. «Что ж», — вздохнул мужчина, — «как возможному будущему родственнику», — хмыкнул он, не удержавшись от подколки, — «Ты не знал свою мать, в отличие от меня. Она была хорошей женщиной талантливым целителем, и моей ученицей». «Погодите», — прервал я его, — «как темный маг могла быть целителем?» «Особенность ее дара», — ответил на это Лазарев. «Основным для нее, конечно, была темная магия проклятий, как у твоего отца, но вторичной шло целительство, пуская несколько более узкое. Твоя мама не умела исцелять поврежденный организм, но могла уничтожить то, чему в нем не место». Это тоже, кстати, можно считать своеобразным проклятием, только более направленным, чем обычно». Он сделал небольшую паузу. «Она спасла не одну сотню людей, больных онкологическими заболеваниями. Ей требовалось несколько минут рядом с пациентом, чтобы избавить ее от болезни. Я же так просто с этим справиться не могу. Если бы она не умерла так рано, то сейчас была бы одним из самых сильных и известных темных целителей планеты. В какой-то мере я ей обязан жизни, ведь она излечила меня от рака». Я считал, что целитель не может заболеть, произнес я для того, чтобы хоть что-то произнести, и я никогда не слышал о темных целителях. Впервые кто-то мне рассказал о моей маме. Семья как-то все обходили эту тему стороной и запрещали мне самому искать ответы на вопросы. Дед делал все, чтобы казалось, будто у меня и не было мамы. О, целители далеко не всесильные, но это не телефонный разговор, вздохнул мужчина. Скажу лишь то, что любой одаренный во сне не может использовать свои силы, и это только один из примеров все же применение магии требует волевого усилия, а находясь без сознания, ты ничего не сделаешь. — Так значит, вы помогаете мне просто из-за того, что моя мама была вашей ученицей? — Да, в память о ней и ее помощи, — подтвердил Лазарев. — Мне все это необходимо переварить, — тяжело вздохнув, произнес я. — Понимаю, — сочувственно раздалось по ту сторону телефона. — С племянницей я поговорю, но если обидишь ее, а так вы, люди молодые, поступайте, как считаете нужным. На этом наш разговор закончился. Как-то не ожидал я, что все пройдет именно так. Ну хотя бы родственник Арины не против ее действий, пускай за ними кроется ее личный, а честь корыстный интерес. Впервые на турнир я пришел как обычный зритель, чтобы посмотреть на предстоящие бои среди не учащихся Академии Магии. Только на турнире простолюдинов можно было увидеть уникальных магов со всей Империи. В среднем такие одаренные были не особо сильны, все же большинство из них являлось магами в первом поколении, но среди них встречались настоящие самородки. Тот же пример Букреева явно показывал, чего может достичь простолюдин даже без серьезного обучения. Еще одной особенностью турнира простолюдинов было то, что Академия снимала с себя любую ответственность за причиненные травмы и возможную смерть участника. За самих студентов они отвечали, на турнире всегда была не одна бригада медиков с целителями во главе. Тут же ставки за победу были выше, ведь об участниках почти всегда ничего не было известно. Все это делало данную часть представления такой захватывающей. Ах да, забыл еще одну немаловажную особенность. Все выступающие в этом турнире имели в таблице только номера, и их имена не раскрывались до последнего этапа, когда время подходило к финалу. Более того, участник мог по своему желанию не называть имени и вообще скрыть свою личность от зрителей. Приемной комиссии все же необходимо было себя продемонстрировать, а значит, как минимум, первый этап будет интригующим даже для заядлых посетителей. Первые бои были довольно интересными. Так как никакой системы в формировании пар участников не было, то порой встречались странные комбинации. Как, например, одаренный с направлением камень против одаренного земли. Камень более узкий, однобокое направление магии, и, казалось бы, входит в общую стихийную составляющую, но не каждый маг Земли может так манипулировать этим материалом, как специализирующийся на нем, пускай и вынужденно. Бывают и такие выверты дары, которые все чаще проявляются молодого поколения одаренных. С чем это связано, пока никто толком сказать не мог. Так вот, за такими боями следило больше всего людей, ставки здесь делали просто на астрономические суммы. Я за сегодняшний день турнира смог почерпнуть много нового для себя и увидеть то, что я не ожидал. Тут тебе и воздушник, что вдруг ударил молниями, в чуть не испепелил своего противника. И водник, который по какой-то причине использовал только одну технику, создающую из воды зазубренные мечи, которые оставляли на теле очень неприятные раны. Уникумов хватало, и все это было полезно знать, чтобы понимать, как противостоять той или иной атаке. Вообще в магии очень много непредсказуемых факторов, и всего не предусмотришь но те же призванные мной существа вполне могут использовать схожие приемы, а не все из них во время призыва бывают миролюбивы по отношению к призывателю. Желающих участвовать в турнире было такое количество, что пришлось разносить бои на разные площадки показывать их одновременно. Как я услышал от одного из зрителей, то, что происходило здесь, также транслировали онлайн, и многие популярные комментаторы освещали бои участников, делая их еще более интересными. Всего каждый участник проходил три боя, чтобы пройти на следующий этап. В этом тоже был свой нюанс, ведь можно было бы победить в двух боях подряд, но настолько истощить себя, что проиграть слабому противнику. Из-за этого магам приходилось осторожничать и продумывать свои шаги наперед. Продни всем это удавалось, они быстро сливали свой бой под разочарованный гул публики. Под конец дня уже были известны примерные списки участников, которые сократились до 300 человек. Некоторые стали делать ставки на самых удачливых бойцов. Из фаворитов выделяли примерно 20 человек, но из них мое внимание на данный момент привлекло двое участников. Первый, по всей видимости, обладал каким-то однобоким даром к магии и не мог использовать ее в полной мере. Свой недостаток он компенсировал поистине виртуозным владением луком и особыми стрелами. Не представляю, сколько он потратил на это денег, но на каждой его стреле был небольшой кристалл-накопитель с магической энергией различных направлений. Пока лучник продемонстрировал только стихийные атаки, но думается мне, что раз он смог раздобыть такое, то в запасе у парня может оказаться что-то и более неожиданное. За ним определенно стоит проследить. Возможно даже сделать ставку, но не думаю, что ему удастся дойти до финала. Повезет, если вообще выйдет в полуфинал. Так-то у него были все шансы победить в схватке с одаренным, но после первого дня, если участники не дураки, то они попытаются проанализировать силы и возможности вероятных противников и меры противодействия. А значит, следующий день будет тяжелым для всех. Вторым же привлекшим мое внимание участникам оказался молодой парень, использующий очень странную магию. Я такое видел впервые и не знал, поддается ли его дар вообще хоть какой-то классификации, но впечатлил он не только меня. Дело в том, что парень хоть и не атаковал своего противника напрямую, но каким-то образом перехватывал его техники и использовал против оппонента или же попросту уничтожал их еще в момент формирования. Очень необычный и довольно эффективный способ противодействия магам. Он так и закончил все свои три боя, просто перехватывая, уничтожая техники противника. А затем, когда тот терялся от произошедшего, сближался с ним и решал все уже на ближней дистанции, где сконцентрироваться для новой атаки не у каждого получается. Странно, что парня с таким талантом еще не прибрал к рукам ни один рот, иначе бы он здесь появиться не смог. Интересно, для чего он так рискует, что решил таким образом заявить о себе? Как-то не верится, что мимо такого одаренного могли пройти, если, конечно, тот специально не скрывал свои особенности. Так-то интересных участников было больше, но, как я уже говорил, бои происходили одновременно на разных площадках, и этих двоих мне повезло увидеть в живую на стадионе, где я находился. Надеюсь, все успели размяться, спросил я, заходя на уже традиционно закрепленную за нами тренировочную площадку. Да, забыл упомянуть. Я запретил своей команде появляться на турнире простолюдинов, и вместо этого они продолжали отрабатывать командное взаимодействие. Сейчас вся четверка отдыхала и встретила мои слова не очень-то радостными взглядами. Вы все более чем хорошо выступили в своих дисциплинах, меж тем продолжил я, встав рядом с ними. Еще есть желание после этого участвовать в групповом этапе? Насколько я помню, правилами не возбраняется снятие своих кандидатур. «Мы не отступим», – твердо ответил Владимир, и, судя по бросаемым на него и меня взглядам оставшихся, они полностью с ним согласны. «Получается, нам остается только дальше отрабатывать совместную работу», – хмыкнул я. «Вы, главное, сразу настраивайтесь, что вам не победить в групповом этапе, так как у старшекурсников как минимум было больше времени, чтобы сработаться и дополнять друг друга. Мы лишь можем продержаться как можно дольше, несмотря на наличие индивидуальных особенностей, которые могут обеспечить преимущество». Ну и у вашего противника могут оказаться талантливые члены команды. Только честно, вдруг взяла слово Алиса, у нас есть шансы попасть в десятку? В пятнадцать лучших точно, чуть подумав, ответил я. Остальное только при удаче. Лучше, чем могло бы быть, прокомментировал Мирослав. В любом случае это опыт, который нам может пригодиться. Тогда приступим к отработке защиты. Ведь если вы выживете в первые секунды, то уже сможете хоть как-то ответить противнику. А чтобы не расслаблялись, Я зашарил рукой в кармане куртки и вытащил теплый на ощупь небольшой рубин. Попробуйте продержаться против этого. Я выбросил руку в сторону, и красный камушек весело покатился по полу, чтобы замерев выстрелить из себя печать призыва 4 радиуса. Обычно я на тренировках использовал либо тех, кто довольно слаб, чтобы оказать достойное сопротивление, либо тех, кто был достаточно умен, чтобы подчиняться моим командам, а не только действовать на одних инстинктах. Сейчас же я решил проверить, как быстро группа сориентируется против новой угрозы и сможет противостоять ей. Для этого я вызвал горелоподобного демона, который был окутан невидимыми для всех, кроме меня, цепями контроля так плотно, что открытыми оставались лишь глаза, переполненные первобытной яростью. Эта тварь и без моих понуканий с готовностью набросилась на студентов, но те уже привыкшие к таким неожиданностям среагировали почти без задержки. Первую угрозу встретил Мирослав, вырастив каменную стену, которая хоть и приняла на себя удар лапищ горилы, но все же не смогла удержать ее надолго, распавшись от этого удара облаком пыли. Казалось бы, что на этом все, и демон прорвется дальше, но вот всю эту пыль подхватил поток воздуха, закрутился вокруг призванного существа, затрудняя ему обзор. В это время девушки зашли с двух сторон, и каждая создала свою технику, в то время как парни старались держать горилу на месте. Мирослав поднял из земли каменные пики, но те лишь разбились о подобную доспеху шкуру монстра, только зля его и заставляя лапами размахивать в воздухе в попытке достать обидчика. Алиса создала водные хлысты и тут же полоснула ими по ногам горила обхватив левую став скручивать свое оружие, прорезая мех и все сильнее вгрызаясь в кожу. Демон было потянулся к ним, но в этот момент Лена выпустила свое заклинание на волю. Из-за ее рук вылетело пять сгустков огня, которые попали точно в морду существа, и, похоже, если не повредили глаза, то серьезно их опалили, так как монстр забыл про все и схватился лапами за пылающую морду и стал яростно тереть. За это время Орлов и Бартенев продолжали создавать одну технику за другой, постоянно атакуя своего противника, но пока самыми эффективными были атаки девушек. Горелла оторвала лапы от морды и, проребев, попыталась броситься в сторону Алисы но ту вовремя подстраховал Мирослав, сделав пол под монстром подобным зыбучим пескам. Демону даже не удалось прыгнуть, он лишь сильнее увяз в силках земли, что, впрочем, не помешало ему выбраться из ловушки, опершись лапами об участок пола, не подверженный изменению. Только эта заминка сыграла на пользу группе, ведь к этому моменту Лена подготовила дыхание дракона, и поток огня на время скрыл гориллу из виду. Ян такой лишь покачал головой. Снова моей ученице не получилось проконтролировать мощность техники, и вместо неширокого потока пламени она сотворила такое. Удивительно, но несмотря на большую мощность, такая техника опустошала резерв на то же количество, что и исполненное правильно. И вдвойне странно, что этим никто из преподавателей академии пока не заинтересовался, хотя магическая практика студентов проходит каждый день. Но, видимо, в учебных ситуациях Лена чувствует себя куда спокойнее, не допускает таких ошибок. Ребята немного расслабились, так как невредимым из-под такой атаки в их представлении сложно было выбраться, но демон в который раз доказал, что он куда опаснее, чем кажется. Да, его шкура подпалилась, и по всему телу появились большие проплешины от ожогов, но он был все еще жив, и если бы не мои запрещающие установки, то от студентов уже бы мало что осталось. На самом деле демон был куда сильнее, чем можно было предположить по его внешнему виду, но в данный момент я ограничил большинство его возможностей. Видя в Лене более серьезную угрозу, горилла, нисколько не обращая внимания на попытки остановить ее, медленно двинулся на девушку. Алиса все же сумела в достаточной мере повредить ногу демону до того, как ее техника завершилась под воздействием огня, чтобы заметить существо. Но оно было слишком живучим и злобным, чтобы так просто остановиться. «Моя ученица создала больше двадцати небольших огненных шаров и стала целенаправленно целиться в глаза гориллы, медленно отступая назад». И если первые пару попаданий были удачными, то уже на следующих демон прикрылся лапами и немного ускорился. Благодаря тому, что он больше ни на что не отвлекался, у Мирослава появилось время для формирования более ударной техники. У магов Земли всегда были проблемы со скоростью исполнения. И он создал в воздухе большой булыжник, который врезался в все ту же многострадальную ногу, заставив демона пошатнуться и взреветь. Но отвлечься на угрозу ему все так же не давала Лена. Этим воспользовались Владимир и Алисы, которые все это время стояли рядом с друг другом и создавали какую-то комбинированную технику. В магическом зрении все это должно было бы выглядеть вообще феерично, но, как и любой одаренный, я хорошо видел только свою магию, а вот остальных довольно мутно, если вообще получалось. В целом комбинированные техники не такая уж и редкость, но для их создания требуется многократная отработка создания техники, чтобы оба мага не мешали друг другу, а дополняли технику другого. Ведь малейшая ошибка могла привести к разрушению техники, и не факт, что это произойдет без каких-нибудь эффектов. Вот наконец-то они завершают приготовление, и над вытянутыми руками Владимира и Алисы, направленными в сторону горилы появляется ледяная сосулька вытянутой формы, которая в тот же момент под порывом ветра устремляется к демону. В отличие от остальных попыток, эта атака увенчалась успехом. Ведь ледяная сосулька пробила тело гориллы, и лишь немного ей не хватило, чтобы сделать в сквозную дыру. Демон пошатнулся и упал на пол, но все еще тянул лапами к предмету, которого не должно было быть в его теле. В целом, комбинированные техники были довольно сильным аргументом в противостоянии другим магам. Правда, все же они не могли сравниться с универсальностью одаренных специалистов. Например, моя тетя была магом льда, и на создание такой же техники не ушло бы куда меньше времени. При этом она из резерва потратила бы не так много, как почти выдохшиеся после этой атаки Владимир и Алиса. Точнее, они еще были способны сражаться, но что-то серьезное с их стороны точно не стоило рассчитывать. Интересно, а когда они успели потренироваться в создании такого рода техник? Вот что значит спелись голубки. Не только успевают погулять, но еще и тренироваться не забывают. «Молодцы!» — похлопал я в ладоши, и, создав печать под телом еще живого демона, отозвал его обратно в драгоценный камень. «Мне еще может пригодиться такой призыв, а за время, пока он находится внутри рубина, он вполне восстановится». Все же это в некотором роде создание, состоящее из энергии, только в нашем мире принимающее физическую оболочку. Вы прекрасно справились со своим противником. Вы когда успели изучить комбинированное заклинание?» Обратился я к отличившейся парочке. Наткнулись в книгах на описание данной техники и вот после тренировок решили попробовать. Пожал плечами владимира судя по его стреляющему в сторону Алисы взгляду, это был лишь повод побыть с ней подольше. Но только, по всей видимости, они и вправду занимались иначе за столь короткое время не сумели бы отладить взаимодействие. «А вы не хотели их читать», — попенял я им, вспомнив, сколько ворчания было со стороны первокурсников, когда я заставлял их приходить в библиотеку. но затем ничего, втянулись, и теперь уже самостоятельно что-то находили полезное для себя. В общем, будете действовать так же, может, и в десятку войдете. Завтра еще будете отрабатывать все связки, а вот послезавтра можно и отдохнуть. Заодно посмотрите финал турнира простолюдинов. Последняя группа восприняла с большим энтузиазмом, чем известие еще об одном дне тренировок. Я же исходил из того, что все четверки необходимо немного расслабиться, восстановить резерв, да и просто полезно будет посмотреть, на что способны непотомственные маги. Перед уходом я попросил Лену сдержаться, и вскоре мы остались одни. «Ты очень хорошо постарался во время испытаний. Прости, что не сказал об этом сразу», — извиняющимся тоном произнес я. Действительно, за всем этим я как-то забыл похвалить девушку, и судя по тому, как она обрадованно улыбнулась, Лена очень ждала именно такие слова. «Спасибо», — благодарно улыбнулась моя ученица. «Я очень рада, что ты стал моим учителем. Будь иначе, я не смогла бы добиться таких результатов и попасть сюда». «Как к тебе относятся в группе?» «Большинство одногруппников не воспринимают меня как свою», — вздохнула Лена. «Но благодаря ребятам я не чувствую себя одиноко» да они видят во мне равную, несмотря на свое более высокое происхождение. Вот как, удивленно произнес я. Как-то не ожидал я от юных аристократов такое отношение к простолюдинке, но, возможно, у них еще не такой зашоренный взгляд, да и я не заметил особой спеси у этой тройки. Как-то все само собой сложилось, когда они стали тренироваться вместе. Или же это произошло после того, как я победил Орлова? Это хорошо, значит, мы не зря стараемся и вообще участвуем в турнире. Если они действительно искренне с тобой, то в дальнейшем тебе будет легче учиться, опираясь на их помощь и поддержку. Мне не показались добрыми людьми», — кивнула девушка. «Насчет той атаки, тем временем начал я разбор полетов». «Знаю», — панора опустила голову Лена, «немного перестаралась, но когда на тебя идет такая абразина, в последнюю очередь думаешь о таком». «Я понимаю, ну и ты должна понимать, что сейчас на линии атаки не оказалось никого из твоих товарищей». Если бы поток пламени оказался бы еще сильнее, ты бы могла зацепить Алису, — покачал я головой. Я не ругаю тебя, так как прекрасно понимаю, что в стрессовой ситуации возможно все, но из-за твоей силы тебе нельзя делать поблажек, прежде всего самой себе. Так что постарайся пока не использовать серьезные техники вне тренировок. По крайней мере, пока ты не сможешь в достаточной мере контролировать, чтобы использовать в бою. «Ладно», — произнес я, увидев, как девушка расстроенно вздохнула. «Расскажи, что у вас интересного на учебе происходит, а то я все в библиотеке сидел». Второй день турнира простолюдинов проводили уже на одном стадионе, так как участников стало в разы меньше, чем на первоначальном этапе. Часть успешно прошедших вчерашний день участников отказались участвовать сегодня из-за травм или истощения. Не все, к сожалению, можно было исправить меньше, чем за сутки, а позориться никто не хотел. Все же в случае ошибки проигравшего могла ждать и смерть. Вчера этого не озвучивали, но на предыдущем этапе погибло 23 человека, которых не смогли спасти. В итоге на арену вышло 264 участника, что было очень удобно для составления пар. Правда, была возможность, когда оба одаренных не смогут больше продолжать бой, и тогда их станет неравное количество, но думаю, что организаторы придумают, как с этим поступить. Все, кто успешно прошел первый день турнира, как минимум с собой хоть что-то допредставляли. Слишком мала вероятность, что через три боя мог пройти откровенный неумеха, а значит и предстоящие сражения должны быть куда интереснее. Благодаря тому, что я в некотором роде числился учащимся, мог не оплачивать билет, но из-за этого приходилось находиться среди, скажем так, не совсем смирной братьей. Но в этом тоже был свой плюс, так как, казалось, учащиеся Академии знали все о фаворитах турнира и довольно громко обсуждали их шансы на победу. Невольно прислушавшись к витавшим разговорам, я узнал много любопытной информации. Так, например, остальные тоже выделяли двоих парней, которых приметил я из общего числа участников. Лучника, как оказывается, звали Павлом Луговым, и происходил он из семьи профессиональных лучников, которые придерживались традиции обучения своих предков. Так-то их род считался довольно древним, но среди них не появлялось магов, пока в род лучников не вошла одаренная женщина, являющаяся магом ветра ранга мастер. Благодаря такому вливанию в семью следующее поколение Луговых стали одаренными. И я должен сказать, что им сильно повезло, так как при связи неодаренного и одаренного очень маленький процент того, что дети унаследуют дар. А как я понял из разговоров, в молодом поколении было четверо детей, и, пускай их ранг пока был недостаточно высок, но все они были магами. Если еще и следующее поколение будет одаренными, то они могут попытаться претендовать на дворянский титул и основать новый магический род. Поэтому победа в турнире Павлу нужна была, чтобы в том числе доказать, что, несмотря на сохранение верности старым традициям, их род силен. Да, довольно сложно представить в наше время человека, который использует лук и стрелы, когда есть огнестрельное оружие. Но Луговой уже успел многих удивить в первый день. Так удивить, что он без особых проблем победил всех своих противников, просто не дав им приблизиться к нему. Второй парень был новичком и скрывал свое лицо за тканевой маской, закрывающей нижнюю часть лица. Представлен он также был лишь порядком номером 130, но, несмотря на это, студенты называли у 13 так как парень оказался еще той темной лошадкой с необычными навыками. Только благодаря им его бои приковывали внимание зрителей, так как было видно, что особыми боевыми навыками он не обладал и чуть ли не впервые участвовал в сражении против другого одаренного. Тем временем организаторы закончили подготовительный этап и всех участников развели по комнатам отдыха, чтобы дать место для первой двойки.